Глава восьмая вцепилась в запястье верно ногтями и впилась в темную стену безумным паническим взглядом. Еще бы хотелось понять, что происходит. Почему мы здесь? Кто приближается? Тут же Академия, все боевые войны. Так почему мы стоим за стеной? Рычащий утробный рык медведя заставил вздрогнуть, словно зверь успокаивал. Странно, что я его слышала, но спросить ни у кого не могла. Боялась, чтобы не ухудшить ситуацию, мне хватало защиты медведя. Позже попробую найти информацию в книгах библиотеки. Я верила, что там кроются ответы на все мои вопросы. Застопорилась и поняла, что Верн мысленно не здесь, а там. Прислушивается, готовится к нападению. Только вот кого он учуял? Я не улавливала запаха. Совсем. «Не сходи с места!» — прошептал он мне в ухо, отпуская ладонь, освобождая от своего захвата. Смотрела ему вслед, наблюдая, как он осторожно идет в сторону второй колонны. Там, в направлении библиотеки, двигалась тень. Мужская. Ее освещала дальними факелами. Шаги отчетливо отдавались в тишине. Медведь последовал за ним. Ледяной холод охватил его. Настороженно крутанулась на месте, не понимая внезапного падения температуры. И красная плесень покрылась инием, что ощущала на своей коже. Тревожное предчувствие накрылось головой. Подальше спряталась, но внезапно учуяла запах цветка. Принюхалась и обомлела. «Розория! Это она!» «Маг! Где-то поблизости маг! Он соединяет магией свой дар и цветок. А результат я видела на старой женщине. Погружение в транс. «Берн! Он попадет в ловушку!» Моментально дернулась к нему, вглядываясь в хищника, приготовившегося к нападению. Силуэт мужчины стоял к нему спиной. Сглотнула и бросилась к Верну с криком «Не смотри! Это магическая иллюзия!» Не успела даже понять, как Верн достал меч и кинулся вперед в сторону противника, разрывая им силуэт. Треск ледяной картины обрушился осколками на каменный пол, исчезающим в ту же секунду. Обернулась, пытаясь понять, кто передает картинку, и пораженно застыла на месте, встречаясь с желтыми глазами мага в темноте. Они манили, звали. Выставила руки вперед, закрываясь, выставляя защиту Тианой. Это вьющееся растение, которое сквозь свои толстые волокна не пропускает свет хотела защитить нас от гипноза мага». Сильная рука на животе заставила очнуться. Берн стоял рядом. Медленно подняла глаза и встретилась с изучающим взглядом оборотня. «Он скрылся», — злобно выдал Верн. Взмахнула ресницами и тут же взорвалась. Не могла принять поступка оборотня. Приблизилась и с отчаянием выдохнула. «Как ты мог пойти с мечом на соперника, чтобы разрубить? А если бы я оказалась не права?» В ответ оборотень ухмыльнулся и посмотрел чуть дальше по коридору. «Я знаю, кто такие маги-иллюзионисты». И сразу понял, что он стоит напротив в темноте. «Но тогда...» Его можно поймать в момент передачи иллюзии. Тренд находился чуть дальше, Оскар на выходе. «Получается, вы ждали его?» «Ворату доступ закрыт. Цветы можно найти лишь в библиотеке». «Получается, я посчитала, что он пришел за мной, но Верн стоял на страже. Почувствовала себя глупой. К тому же я помешала всем. Неудивительно, почему он такой злой». «Прости», — прошептала, желая объяснить. «Я обвинила тебя». И тут заметила кровь на его запястье. «Это сделала я» когда мы стояли в темноте. Схватила его руку, неумышленно прислонившись к парню, и пальцами начала водить по ране, желая убрать следы. Рана затянулась, чему обрадовалась, пока не поняла, что парень подозрительно молчит. Подняла голову и встретилась с его испепеляющим взглядом. Оборотень был в ярости, в чем не сомневалась. Но что я сделала? В панике попыталась руками оттолкнуть, но лишь усугубила ситуацию. Услышала рык зверя. Неосознанно застопорилась и поняла, что совершила ошибку. Берн понял, что я услышала его зверя. Мгновение превратилось в вечность. Медведь ничего не говорил, только хищно смотрел, как вдруг произнес «Пойдем со мной». «Куда?» Берн уже шел, быстро двигаясь по коридору. Пришлось догонять. Пока бежала, увидела еще одного медведя. Он стоял у стены рядом с лестницей. На выходе заметила льва с интересом наблюдающего за нами. Приблизилась к Верну, пытаясь отдышаться, и заодно поинтересовалась. «Куда мы?» «Хочу кое-что проверить». «Что?» «То, что не дает мне покоя». Не понравился мне его ответ, и предчувствие подсказывало, что нужно бежать. «Но как? От такого не убежишь?» Настороженно шла за ним, пока не обошли академию, чтобы войти через странную дверь в здание и подняться на третий этаж. Мы оказались в небольшой комнате, обставленной деревянной мебелью, где все стены были увешаны амулетами и травами, место, где оборотни поклонялись богине. Отступила назад и прошептала. «Зачем я здесь?» «Дотронься до камня». Произнес Берн и показал куда-то вперед, где увидела на возвышенности гладкий булыжник. «Что это?» «Неважно», — сухо выдал парень. «Тогда я ничего не буду делать». Парень скривился и посмотрел по сторонам. «Хорошо. Это камень истинных пар». Тут он скривился и уточнил. «Вернов». «Тогда зачем я здесь?» Я хочу точно знать, что мое желание к тебе — это тоска по женщине, а не жажда быть истинной. Поражённая открыла рот и тут же спрятала руки за спиной. По-детски, но я ничего не собиралась трогать, ни за что. — Ты не можешь меня заставить, — выдохнула с отчаянием, начиная двигаться к выходу. Если постараться, то все получится. — Не могу, — согласился черный медведь. Вертари это карается огненной душой. Огненной душой? Я буду обречен на одиночество, даже если где-то... Тут он сосредоточил свой взгляд на мне. Есть моя истинная. Очень сомневалась, что его кто-то ждет, только не его. Увернов есть истинная? Спросила, желая заговорить и избежать. Не верила в удачу, но надежда умирает последней. «Есть. Но мы не можем их унюхать, как другие оборотни. У нас сложнее иначе». «Как иначе?» «Тебе не нужно знать, если ты не истинная». «Я не твоя истинная. Ты путаешь желание с защитой. Это твоя благодарность за то, что я спасла тебе жизнь». Верн повел челюстью, что выглядело довольно агрессивно. А потом направился ко мне сглотнула и начала отступать, пока не влетела спиной в стену. Тяжело дышала, отчего грудь часто поднималась и опускалась. Хотелось закричать, особенно когда медведь оказался рядом, буквально запечатав руками путь, захватывая в плен. «Что ты делаешь?» — возмущало его поведение. «Вероятно, защищаю тебя», — цинично выдал он, а потом ухватил за подбородок, заставляя задрать голову. «Не трогай меня!» Выдохнула, пытаясь оттолкнуть, но он как стена. Не сдвинуть, не пройти. «Там, в воде, я касался тебя. Воспоминания не дают мне покоя, рвут на части. Я должен знать. Ты можешь избавить себя от ненужных прикосновений с моей стороны, если притронешься к камню. Тогда я буду держаться от тебя подальше». «А если...» Даже боялась сказать, особенно когда он пожирал меня диким взглядом. «Истинное у камня. Что должно произойти?» «Твоя рука почувствует тепло». «Моя рука почувствует тепло», — повторила про себя его слова и закрыла глаза. Через долгую минуту распахнула и проговорила. «Хорошо. Я притронусь к камню». На лице оборотня появилось недоверие. Он нахмурился и грозно выдал. «Решила обмануть?» «Если не доверяешь, тогда зачем решил предложить?» Смело спросила, тщательно закрывая свои эмоции. «Сейчас не могла себе позволить совершить даже малейшую ошибку. Не с ним». Верн лениво отодвинулся и сложил руки на груди, ожидая от меня действий. Вздохнула и поплелась к камню, пальцами нервно трогая одежду, правой рукой вытаскивая засохший клевник. Сейчас я порадовалась, что они всегда со мной, и еще, как никогда, я была благодарна чистой магии за свой дар. Только бы все прошло хорошо. Если использовать магию, оборотень учует, не могла так рисковать, только использовать цветок защиты. Да, я понимала, что поступаю неправильно, но не видела иного выхода. Медведь не отстанет. И быть истинной парой верно я не хотела, как, впрочем, и боялась. Не самая лучшая перспектива для Магини. Тогда я никогда не увижу свою маму, меня не примут, а я хотела вернуться. И еще у меня есть лайф. Стало стыдно, что с этим свалившимся на мою голову проблемами я забыла о нем. Маги выбирали себе пары по нежности в сердце. Никак, оборотни, в бешеной жажде найти свою истинную. Всегда казалась варварской эта связь. Да, если бы... Нет, даже нельзя думать. Только неверно. Моим суженным не мог быть черный медведь. Зверь и магиня Смешно. Ошибка природы. Такого не может быть. Лайф — мой выбор. Конечно, мне хотелось проверить, но не сейчас. Возможно, потом я вернусь сюда одна и проверю. Рисковать сейчас было глупо. Положила левую руку на камень и тут же убрала, создавая отвлекающий маневр, за это время удерживая в правой ладони сухой клевник. Осторожно накрыла камень, оставляя промежуточным звеном свой секрет и чуть надавила ладонью. «И что теперь?» — спросила, не вглядываясь в лицо оборотня. Он слишком действовал на меня до «Да, дрожи, а я не могла совершить ошибки. «Жди!» — суровый голос выдал, заставляя вздрогнуть. Напряжение давило на виски, тишина угнетала. Мы ждали. Я — момента, когда все закончится, медведь — моей реакции от камня. «Что ты чувствуешь?» — задал вопрос Верн, зорко наблюдая за мной. «Ничего», — сказала чистую правду. На данный момент моя рука была укрыта в защитной рукавице из клевника. Только действие у цветка короткое. Оставалось надеяться, что проверка не затянется. Ничего в ответ не услышала, но чувствовала взгляд. Яростный, жаждущий, нетерпеливый. Создалось впечатление, что оборотень уверен в том, что у меня будет реакция. Только почему? Что не так? «Еще долго?» Не выдержала я, наконец, поворачиваясь лицом к нему, переживая за время. Его не было. Еще немного, и клевник рассыплется. Медведь с недовольством смотрел на мою руку и хмурился. Его тело превратилось в камень, каждый мускул был напряжен, Словно готовился к нападению, а значит, будет действовать импульсивно, внезапно, как зверь. Хищник повел челюстью в стороны и медленно направился ко мне. Испугалась. Еще как. Чуть не выдала писк, замечая в его глазах опасный огонек. Опасный, темный, яростный. Он мне не верил. Ни капли. Не понимала. Ведь я осторожна. Почему такая реакция? «Что здесь происходит?» Голос старой медведицы прозвучал песней для меня. «Спасительной песней». Старая женщина стояла у входа и смотрела на мою руку, лежавшую на камне. «Как же она вовремя!» Верн раздраженно рыкнул и отвернулся, но лишь на секунду. Он тяжело вздохнул и громко произнес. «Бабушка!» «Забыл, как вести себя в святом месте? Забыл про обычаи?» «Бабушка? Она его бабушка?» Поражённо думала, не представляя, как у такой доброй женщины может быть такой чёрствый внук. «Нет», — сухо выдал черный медведь, бросая взгляд на меня. На камень с рукой, если точнее сказать. Решила, что это мой шанс уйти, и медленно повела ладонь с сухим цветком по камню. Катила. Почти получилось, но громкий, недовольный рык медведицы заставил вздрогнуть, и я дернулась. Цветок упал вниз на каменный пол. «Берн, тебя ждет высший. Иди!» — рыкнула медведица, приближаясь к внуку, закрывая меня своей спиной. «Я должен. Не должен. Выполняй приказ высшего!» — отчеканила она и обернулась ко мне. «Милая, ты можешь идти». «Прости, Берн слишком долго...» Тут она замялась, обдумывая свои слова. «Находился далеко от семьи». Признание не пришлось по нраву оборотню. Он резко выдохнул и направился к выходу, быстро спускаясь по лестнице. Мы остались одни. «Простите», — выдохнула и только задумалась о том, как бы незаметно поднять цветок, как передо мной оказалась Диайра Ниата. Она наклонилась и подняла траву, передавая мне. Смутилась и приняла, сжимая ладонью, не ожидала. «Я...» Начала, желая хоть что-то сказать, вероятно, посчитала меня подлой. «Когда пожелаешь узнать правду, ты всегда можешь вернуться сюда и проверить. А пока ты не готова», — с добротой в голосе сказала она. «Вы утверждаете, что я пара Берна?» — выпалила, воспринимая ее слова будущим приговором. «Нет, но сомнения всегда живут в наших сердцах, если обходить истину. Просто ты должна понимать, мой внук никого к себе не подпускает, даже свою семью держит на расстоянии. К тебе он относится иначе». «Тогда, Варате...» «Почему вы направили меня к нему?» — тихо спросила, желая знать. «Берн Альфа. Сильнейший Верн. Мы чуем запах Альфы везде. Особенно верно». Закрыла глаза, теперь осознав свою ошибку. «Но откуда мне было знать?» «Ты бы им не пропиталась, если бы вы...» Глаза округлились от подобного намека. Неужели она считает, что Берн прикасался ко мне с моего разрешения? Я бы никогда такого не позволила. Он был ранен и в бессознательном состоянии прижал меня к себе. «И не выпустил?» Скорее уточнила, чем спросила. «Да, сильно сжал, и я не смогла выбраться». Улыбка появилась на морщинистом лице. Женщина подняла руку, останавливая мои потоки объяснить, и выдохнула. «Не переживай и не думай плохо обо мне. В Академии происходят странные, даже жуткие дела, о которых тебе не стоит пока знать. Но я не хочу, чтобы ты попала в биту. Я знаю своего внука. Он найдет врага среди своих и не даст тебя в обиду. Именно поэтому я послала тебя к нему». «С ним ты будешь в безопасности. А этот камень...» Она положила руку на него. «Надежда любого верно, ведь в Раиды может быть любая». Сглотнула и прошептала. «Это не я». «Понимаю тебя, девочка», — с улыбкой сказала она и прикоснулась к плечу рукой. Я поговорю с внуком, но ты должна будешь обещать, что примешь его помощь, если потребуется. — Да, конечно. — Вот и хорошо. Теперь можешь вступать. Проговорила и показала взглядом на дверь. Кивнула и поспешила на выход. Не описать словами, как мне хотелось оказаться на улице, быстро бежала по лестнице и, когда уже дотронулась до деревянной ручки, с облегчением вздохнула. Внезапно появилась мысль, что сейчас встречу верно. Испугалась. «У меня ведь в руках доказательства моего обмана. Нужно избавиться». Осмотрелась и бросила остатки от цветка в темный угол. На мгновение вздрогнула, будто от холода, а в следующую секунду ощутила жжение в руках. Спустя мгновение все прошло. Вытерла ладони о костюм и вышла из здания.